Глава пятнадцатая. Я собиралась ехать в Геную немедленно, но мне позвонили из Франции. Старшая из издательниц просила написать текст на основе тех размышлений, которыми я делилась на встречах с читателями для публикации в крупной газете. Пришлось выбирать между возвращением дочерей и работой. Я отложила поездку и засела за работу. Я писала день и ночь, неуверенная, что справлюсь с поставленной задачей. Не успела я отшлифовать текст, как позвонил Нину и сказал, что у него перед университетом выдалось несколько свободных дней, и он может приехать ко мне. Я не смогла устоять, и мы на машине отправились в Арджентарио. Любовь поглотила меня. Это были прекрасные дни, мы проводили их у Зимнего моря, и чего со мной никогда не бывало раньше ни с Франко, ни тем более с Пьетро, получали удовольствие абсолютно от всего — от еды, вина, разговоров, секса. Я вставала на рассвете и садилась писать. Однажды вечером в постели Нину дал мне прочесть свою работу, сказав, что ему очень важно мое мнение. Это была довольно мутная статья, о фабрике «Италсайдер» в Баньоле. Я начала читать, прижимаясь к нему, а он то и дело твердил, я плохо пишу. Исправь, что считаешь нужным. У тебя слог намного лучше, еще с лицея. Я похвалила статью, посоветовала переделать кое-какие мелочи, но Нино все не успокаивался, просил меня править как можно больше, и вдруг сделал страшное признание. Смущаясь, но в то же время, как будто в шутку, он сказал, что должен открыть мне один секрет — рассказать о поступке, который он считает самым постыдным в своей жизни. Оказалось, он имел в виду заметку по поводу моей стычки с преподавателем богословия, которую давным-давно в лицее я по его просьбе написала для студенческого журнала. «С чего это ты о ней вспомнил?» — засмеялась я. Я все тебе расскажу. Только помни, что я был тогда мальчишкой. Я поняла, что ему действительно стыдно, и внутренне напряглась. Он признался, что прочел тогда заметку, и подумал, что это невозможно — писать так красиво и так умно. Я обрадовалась комплименту, поцеловала его и вспомнила, как мы с Лилой трудились над этими страницами. Не без иронии, но я все же рассказала ему, какое горькое разочарование испытала, узнав, что в журнале не хватило места для моей статьи. «Это ведь я тебе так сказал?» С трудом выдавил Нину. «Наверное. Не помню уже». Его лицо исказило печальная гримаса. На самом деле, места для статьи было предостаточно. «Почему же тогда ее не напечатали?» «Из зависти». Я хмыкнула. Ты хочешь сказать, что редакторы позавидовали мне? Нет. Это я тебе позавидовал. Я прочитал твой текст и выбросил статью в мусорное ведро. Не мог смириться, что ты так здорово пишешь. Какое-то время я молчала. Как я трудилась над той заметкой. Как потом страдала. Мне не верилось, что он — отличник. Любимчик профессора Галиани мог позавидовать строчкам, написанным какой-то школьницей. Я понимала, что Нино ждет моей реакции, но этот подлый поступок никак не совмещался в моем сознании с сияющим нимбом, которым я с детства привыкла окружать его образ. Секунды шли, и мной владело замешательство. Я гнала от себя слышанные от Адели слова, О том, что по Милану о Нину ходит дурная слава. Я пыталась не думать о предостережениях Лилы и Антонио, утверждавших, что ему нельзя доверять. Но потом я словно очнулась и обняла Нину. Ведь он не обязан был рассказывать мне о своем тогдашнем малодушии, но все же рассказал, и его искренность тронула меня. Он не побоялся выставить себя передо мной в дурном свете. Значит, поняла я, отныне я всегда и во всем могу на него положиться. Той ночью мы занимались любовью с еще большей страстью, чем обычно. Проснувшись, я сказала себе, что Нино, признав свою вину, доказал, что я всегда была для него особенной. И когда он встречался с Надей, и когда стал любовником Лилы, это было чудесно. Чувствовать, что тебя не только любят, Но и уважают. Он доверил мне свой текст, и я помогла ему отшлифовать его до полного блеска. В те дни в Аргентарио мне казалось, что моя способность воспринимать окружающее, вникать в увиденное и услышанное, и излагать свои мысли, достигла пика. Это, как я с гордостью отмечала, подтверждалось бесспорным успехом книги, которую я написала, чтобы понравиться Нино, и которую теперь Читали за пределами Италии. Наконец у меня было все. За бортом остались только Деде и Эльза.